Глава 14. Квартиру, где жила Лена Рыбкина, я нашла легко. Настя оказалась права. Дверь, обитая пронзительно яркой красной кожей, оказалась на лестничной клетке одна. Кто там? бдительно спросила хозяйка. Здравствуйте, пропищала я. Открываю. послышалось из-за створки, потом загремели замки, и передо мной появилась худенькая темноволосая женщина в потертых джинсах и оранжевой футболке. «Вы кто?» — отшатнулась она. «Добрый вечер», — вежливо заговорила я, «разрешите представиться, Даша Васильева». Лена окинула меня быстрым глазом. «Вы не похожи на грабительницу», — констатировала она. Одна часы на вас стоит больше, чем вся моя мебель. Это преувеличение, улыбнулась я. Они не столь уж и дорогие, если честно, имитация бриллиантов вокруг циферблата, на самом деле горный хрусталь, а корпус вовсе не платиновый. Настоящие часы хранятся в сейфе. мне их преподнёс бывший муж Макс Полянский. Он человек очень предусмотрительный, приволок вместе с дорогой вещицей ещё и подделку. Так, кстати, многие поступают. Хочется ведь часиками или серьгами похвастаться, да страшно вдруг отнимут, а бижутерию не жаль. Погодите, бормотнула Лена. Бывший муж Макс Полянский, Даша Васильева. Вы та самая баронесса Макмайер? Ну и ну. Я за вами 2 года гоняюсь. Настал мой черёд удивляться. Вы гоняетесь за мной? Зачем? Кстати, баронесса не я, а моя подруга Наташка. Рыбкина улыбнулась. Входите, теперь я вас окончательно узнала. Вы перекрасились, из блондинки в рыжую. Ага, растерянно ответила я. Лена улыбнулась. Проходите сюда. Вы не против на кухне посидеть? Вообще говоря, я жду одну девочку. «Настю Смолякову». «Верно. Откуда знаете?» «Это я». «То есть...» — вздёрнула брови Лена. «С вами о встрече договаривалась я». «Вы?» «Верно». «Не может быть», — решительно отрезала Лена. «Я звонила Настюше домой». «Трубку сняла я. Совершенно машинально. Вас ввёл в заблуждение тембр моего голоса». «Что вы делали у Ми?» — ещё больше изумилась Лена. подружились с ней?» «Нет, видела всего один раз, но она мне очень понравилась. Я бестолково принялась объяснять ситуацию. Сейчас я работаю в коттедже писательницы, помощницы и домработницы. Вы?» «Я». «Моете полы у Ми?» «Верно». «Ничего себе!» — воскликнула Лена — Насколько знаю, у вас столько денег, что вы вполне можете купить Миладу на корню со всеми её старухами. Ну, это чрезчур сильно сказано, хотя, согласна, финансовых затруднений я не испытываю. Тогда к чему маскарад? Сейчас попытаюсь растолковать, кивнула я. Только сначала скажите, зачем вы-то за мной гонялись? Лена включила чайник и, выставляя на стол симпатичные кружки, ответила: Тут никаких секретов. Я ушла с телевидения, устала от дурдома, и теперь работаю главным редактором журнала Анкета. Видели такой? Конечно, не раз. Все ларьки им забиты, бульварное издание, специализирующееся на интервью со знаменитостями. Простите, не хотела вас обидеть. Ничего неприятного не сказали. Пожала плечами Лена. Чтение глянца на бульваре совсем не дурная привычка, а термин бульварный относится именно к таким изданиям. И потом, мы ничего не домысливаем, просто уговариваем звёзд рассказать некие никому не известные подробности их биографии. Ну, допустим, певец Боркин сообщил, как соскакивал с наркотиков. Телезвезда Монина поделилась бедой, у неё дочь шизофреничка. Но мы не печатаем слухов. Все материалы мы везируем у тех, с кем журналист беседовал. Я делала интервью с Максом Полянским о том, как он превратился в бизнесмена, о его пути, так сказать, из варяг в греки, от лодка в олигархи. И он сообщил о своей бывшей жене. Вы известный в нашей тусовке человек, хоть никуда и не ходите. Вот я и пыталась связаться с вами, но безуспешно. К телефону в вашем доме подходит одна и та же женщина. которая постоянно отвечает «Дарья Ивановна уехала в Боливию, вернется не знаю когда». «Это Ира, наша домработница», — засмеялась я. «Вы дадите нам интервью?» — мигом оседлала журналистского конька Лена. «Да, но в ответ на ту же услугу». «Не поняла». «У меня к вам много вопросов. А с Маляковой? Вы ведь дружили с детства?» Лена слегка нахмурилась. «Я не распространяюсь о Меладе». Она исчезла. Вот оно что. Значит, правда. Рыбкина в волнении вскочила с места. Ну, беда. Быстро говорите всё. Я постаралась достаточно подробно изложить цепь известных мне событий и завершила рассказ так. Мне не нужны деньги. Я не собираюсь продавать полученную от вас информацию в газеты. Просто хочу найти Миладу и задать своей любимой писательнице пару простых вопросов. Первый Добровольно ли она ушла из дома? Если да, то оставлю её в покое. Второй, может быть, её принудили к экстремальному шагу. Кто? Я подумала, вероятно, ми попала в беду, и ей некому помочь, кроме меня. Похоже, семья не слишком любит свою кормилицу, а подруг, как мне удалось выяснить, у неё имелось всего две: вы и некая Сонина. Но с госпожой Рыбкиной с Малякова поссорилась, а Катерину не очень хорошо характеризует Настя. Она хитрая, корыстная дрянь, с жаром воскликнула Лена. Я имею в виду Сонину. Пока учились вместе, пользовалась Миладой, а потом, когда у той отец умер, в сторону свильнула, испугалась, что теперь ей и Ми помочь придётся. Ну а после вознесения Милады на гребень успеха снова возникло возле неё: "Ахах, милуся, дорогая!" Я так по тебе скучала, противно слушать, а смотреть ещё гаже. Неужели Смолякова не знала цену Сониной? Лена печально вздохнула. Милый большой ребёнок, наивный, глупый и патологически добрый, чем не стесняясь, всегда пользовались окружающие. Но лучше всё по порядку рассказывать. Меня, честно говоря, взбудоражили сообщения в газетах, хоть я и понимаю, что всю информацию в них следует делить как минимум на два. Только мне ещё известно и то, о чём жёлтые издания не ведают. Ладно, так и быть. Слушайте. Отец смелады Смоляковой был видным партийным функционером. Он сделал замечательную карьеру, которая могла быть ещё лучше, если бы не патологическая любовь мужчины к бабам. Коммунисты не поощряли прелюбодеев, и жизнь Смолякова напоминала синусоиду. Он женился в 20 лет на простой рабочей девушке Зине и живо полез в гору. Сначала стал парторгом в своём цехе, затем секретарём парткома всего завода, потом ушёл в обком, следом перевёлся в Москву, естественно, с повышением. В столицу Смоляков огляделся, понял, что зина серый лапать, а вокруг столько розовых бутонов и пустился в загул. Простоватая Зинаида не стерпела и побежала к высокому начальству жаловаться на супруга. Закончилась ситуация хуже некуда. Олега Сергеевича сослали в провинцию, он развёлся с Зиной и второй раз начал путь наверх. Смоляков был упорен, хитёр и удачлив. Через 5 лет он снова оказался в столице с другой женой, Олесей. И опять загудел. Ситуация повторилась с точностью. Теперь Олеся ринулась искать защиты у его начальства. Олега Сергеевича отправили в ссылку в одну из среднеазиатских республик. Вновь развод и вновь путь наверх. В третий раз Олег Сергеевич женился на москвичке с немодным именем Марфа. Та была уже не молода, ей подкатывало к 40. Марфа считала себя актрисой, хотя, если честно, таковой не являлась. Она работала в жанре конференсье. Нынешним молодым людям это слово незнакомо. А те, кто постарше, хорошо помнят так называемые сборные концерты. Начинались они песней "Ленин жив" или "Partiya nasha rolevoy", потом выступала балетная пара, пианист, арфистка, ансамбль народного танца. Второе отделение было поживей. Два эстрадных певца, одетых в строгие костюмы, стоя на одном месте, по артистам не разрешалось ходить по сцене, зато им позволялось размахивать руками. исполняли шлягеры типа улетаем в космос. Потом появлялась певичка в длинном платье с песней незабудки, замыкали веселье фокусник и юморист. А в перерывах между номерами на сцену чеканным шагом выходила дама в строгом костюме и громовым голосом объявляла. да де из балета лебединое озеро исполняют солисты большого театра Союза СССР заслуженные артисты РСФСР Петрова и Иванов Зал хлопал, конференсье уходила. Это и была работа Марфы. На современных раскованных, несущих дикие глупости и шутящих на сексуальные темы ведущих, она походила как тапка на таракана. Собственно говоря, для подобного творчества требовалось лишь два качества: громовой голос и хорошая фигура. Марфа обладала и тем, и другим. Кроме вышеназванных талантов, у неё имелись рыжие волосы, зелёные глаза, правильные черты лица и изумительная кожа. К красоте Марфы прилагались истеричность, редкий эгоизм, жадность, лень и патологическое желание выйти замуж, причём не за артиста, Марфа хорошо знала цену собрать им по цеху. Ей хотелось иметь чиновного супруга, с пайком, с личной Волгой и хорошей дачей. Но подобные зайцы не спешили в селки, расставленные Марфой. Нет, они охотно крутили с красавицей Романы, но жениться предпочитали не на шикарных дамах, а на серых незаметных мышках. На момент знакомства со Смоляковым волосы Марфы были рыжими уже благодаря краске. Ей на глазость приходилось подчёркивать густо наложенной тушью, а кожу для придания ей бархатистости обсыпать пудрой. Олег Сергеевич был её последним шансом, и Марфа, правильно оценив ситуацию, использовала старую как миру уловку. Она родила любовнику ребёнка, девочку. Смылякова в тот год исполнилось 45, и это было его первое дитя. Он полюбил Миладу с такой силой, что женился на Марфе. Дама мгновенно бросила работу и ринулась в омо светской жизни. Очень скоро Олег Сергеевич понял цену супруге, но разводиться не рискнул. Во-первых, его опять отправили бы в ссылку, и не факт, что ему снова удалось бы вернуться в Москву. Во-вторых, имелась Милада, ради которой счастливый отец был готов терпеть скандалы, которые устраивала Марфа. В конце концов, жизнь наладилась, насколько это было возможно. Алексей Сергеевич продолжал взбираться на самые верх, ему прочили невероятную карьеру. Марфа носилась по вечеринкам, блистая шикарными нарядами. Смоляков очень хорошо знал: любая из терика супруги купируется подарками серьгами, шубкой или платьем. А Марфа никогда не закатывала мужу сцен ревности, понимала, что не следует валить дерево, на верхушке которого построен твой шалаш, весьма похожий на дворец. В общем, считавшиеся родными люди являлись друг другу по сути посторонними, но и мужа, и жену статус кво устраивал. В детстве у Милады было всё, но она росла абсолютно никому не нужным ребёнком. Папа уходил рано, возвращался ночью. Мама девочкой не заморачивалась. Марфа спала до полудня, потом ехала в парикмахерскую, затем на вечеринку. Один раз она решила сводить дочь в зоопарк. и купила там маленький ми лимонад. Девочка потом захотела в туалет, Марфа была вынуждена идти с ребёнком в вонючий домик, расстёгивать ей штанишки. Неприученная к таким действиям мать уронила на пол прямо в зловонную лужу свою элегантную сумочку. В общем, ужас. После того случая Марфа более никуда с ми не отправлялась, и долгое время, если разговор заходил о воспитании детей, закатывая глаза, говорила: Господи, это такая проблема. Один раз я лишилась шикарной сумочки. Сме занимались няньки и домработницы. По счастью, девочка уродилась тихой, спокойной, больше всего она любила сидеть в углу и вязать куклам платья. В школе, кроме Елены, у Милады друзей не имелось. Скромная троешница не вызывала особых эмоций ни у одноклассников, ни у учителей. Нет, меня не обижали, не дразнили, не третировали. В учебном заведении подобное поведение не поощрялось. Её просто не видели в упор. До такой степени, что когда Милада Смолякова, сломав руку, пропустила почти целую четверть, учителя спокойно выставили ей привычные тройки. Педагоги даже не заметили отсутствия девочки, считали, она как всегда тихо сидит на Камчатке. «Камчатка. Последняя парта. Школьный сленг советских времен». Когда Ми перешла в 10-й класс, Олег Сергеевич с супругой были приглашены на прием к очень высокопоставленному лицу. Секретарь, передавая приглашение, предупредил «Иван Иваныч любит детей. Он ждет и вашу дочь». Марфа, всплеснув руками, кинулась в детскую и критически оглядела девочку. Для начала пришлось признать, внешностью Юми пошла в отца. Небольшие близко посаженные глаза, длинный нос, тонкие губы, узкий подбородок. В довершение в качестве причёски у неё на голове торчили ск кое-как обрезанные пряди. Кто её стрижёт? взвизгнула Марфа. Я, робко призналась очередная домработница. Вы ж денег на парикмахерскую не даёте? Это же катастрофа! Выругавшись сквозь зубы, Марфа распахнула шкаф и ахнула. Приличной одежды на выход у дочери не имелось. На плечиках болталась школьная форма, пара простых летних платьев и шерстяных кофточек. Спешным образом был вызван портной, который за одну ночь состряпал платье, а на утро ми сводили в парикмахерскую, где ей впервые в жизни уложили волосы и сделали маникюр. Вечер в доме у высокопоставленного лица прошёл хуже некуда. Неприученная к совместному досугу, как с родителями, так и со сверстниками, Мисти снялась, краснела, не знала, как правильно есть киевскую котлету, уронила на пол стакан с лимонадом и не сумела вместе с другими детьми весело играть в ручеёк. Так и простояла, подпирая стену, конфузливо отвечая всем подходящим мальчикам: "Я не танцую". Какая у вас дочка серьёзная, покачал головой Иван Иванович, прощаясь со Смоляковыми. Ты деточка, наверное, отличница? У меня одни тройки, невесть зачем сообщила правду Ми. Большой босс вздохнул, погладил Ми по голове и сказал: "Ну ничего, замуж выйдешь, деток родишь, мама с папой обрадуются". Оказавшись в машине, Марфа не сдержалась и надавала дочери пощёчин. Опазорила мерзавка, орала мать. Кругом нормальные дети, а ты сама виновата. Не удержался от упрёка Олег Сергеевич, не воспитывала ребёнка. Вечно я плохая, отгавкнулась жена, и понёсся такой скандал, что шофёр, покраснев, нажал на газ. Миза, захлёбываясь слезами, сидела на заднем сиденье. Она ощущала себя гажи некуда. Любимые родители ссорятся из-за неё. Она не оправдала надежд, вела себя хуже всех. Нет ей прощенья. Лучше уж ушумиреть. Олег Сергеевич Смоляков был человеком редкой силы воли и невероятного упорства. Когда у него случился инсульт, он сумел преодолеть недуг, восстановил речь, обрёл свободу движений и вышел на службу. Но его настиг второй удар. Третий, четвёртый Несколько лет Смоляков сражался с болезнью, но от судьбы не уйдёшь. Когда отца не стало, Мелада училась на третьем курсе факультета журналистики. Её жизнь в университете мало отличалась от школьной, правда, прибавилась ещё одна подруга, Катя Сонина. После кончина супруга Марфа не растерялась и мгновенно завела себе любовника, сотрудника всемогущего КГБ. Дочерью она не интересовалась совсем. Миня неожиданно вышла замуж, потом столь же стремительно осталась одна с младенцем.